Глава семнадцатая Коттедж Веленкиных находился через две дачи от участка Тахташ и был, пожалуй, самым заметным в садовом кооперативе металлист. Двухэтажный, с мансардой, крытый синей металлочерепицей. Стелла Юрьевна достала из накладного кармана платья-халата связку ключей и открыла замок. Мой профессиональный взгляд отметил, что замок на воротах был очень мудреным, Но вряд ли гость, наделавший беспорядок в доме, открывал его. Мне показалось, что, скорее всего, он перемахнул через декоративный, не очень высокий забор. Во всяком случае, я на его месте так бы и поступила. Вот видите, зеленый лук примят. Веленкина показала мне рукой на грядку около забора. Свои никогда этого не сделают. Пойдемте, покажу дальше. Здесь на ступенях грязь. Наверное, ночью в дом лазали, следы за собой не убрали. «А в доме тоже следы есть?» «Нет. Наверное, разувались». Стелла Юрьевна стала открывать вторым ключом металлическую дверь. «Скажите, эта дверь давно у вас?» «Года два уже. После объединения у Саши больше свободного времени появилось. Директором Татурилкин стал. И денег побольше. Вот мы дачу перестроили». «А почему, вы спрашиваете?» «Пытаюсь понять, как злоумышленник проник к вам в дом». «Я тоже об этом думала», — сказала Веленкина, пропуская меня вперед. «Возможно, сделали слепки с ключей и от квартиры, и от дачи. Он ведь клал ключи в карман пиджака, а пиджак как-то оставил в кабинете. Вернулся домой в одной рубашке. Возможно, вы и правы». Мы зашли в просторную гостиную, посередине которой стояли диван со множеством подушек и журнальный столик, стилизованный под шахматную доску. Напротив дивана, между двумя окнами, на кронштейне, прикрепленном к стене висел небольшой телевизор а под ним на тумбочке стоял музыкальный центр словом интерьер гостиной показался мне самым заурядным и очень напоминающим основное место действия бразильских и мексиканских телесериалов на первом этаже также было две двери одна из которых наверняка вела на кухню а вторая скорее всего в рабочий кабинет александра ивановича разумеется еще была винтовая деревянная лестница на второй этаж где по логике вещей, располагались спальни и комнаты для гостей. Никакого беспорядка, по которому можно было обнаружить присутствие в доме чужого человека с корыстными намерениями, я не заметила. Возможно, хозяйка здесь уже прибралась. «Пойдемте наверх», — позвала меня Стелла Юрьевна. «Тайник в нашей спальне». Поднимаясь по лестнице, я подумала о том, что хозяева должно быть закоренелые трезвенники, потому что спьяну на этих узких и высоких ступеньках можно сломать себе не только верхние или нижние конечности. но даже голову или позвоночник. Я и то с опаской посматривала под ноги. В связи с этим мне было непонятно, для кого и чьи висели на стене по ходу лестницы портреты, написанные маслом. Все-таки Веленкины не патриарши и особы, не князья или графья, чтобы вешать на стену портреты своих именитых предков. «Видите, картины криво висят», — спросила меня Стелла Юрьевна. «Значит, под ними тайник искали. Но это же так примитивно». Я не стала их трогать, потому что находилась в раздумьях, Они заявит ли в милицию. Но теперь доверилась вам, Танечка, как вы скажете, так и сделаю. Если бы у вас что-то украли, то был бы смысл обращаться в милицию. А что касается предположений насчет убийства вашего мужа или сознательного доведения его до инфаркта, то их надо чем-то подкрепить. Мне почему-то стало казаться, что я зря купилась на эмоциональный рассказ вдовы. Подкрепить? переспросила Веленкина, остановившись на последней ступеньке. «Деньги с кредитной карточки исчезли. Разве это не доказательство? Возможно, их потратил ваш муж». «На что?» Удивленно пожала плечами Стелла Юрьевна и пошла вперед, бубня себе под нос. «Нет, Саша не мог этого сделать. Нас обокрали». «Конечно, он не мог». Веленкина раскрыла передо мной первую дверь на втором этаже. «Я хотела зайти в спальню, но хозяйка остановила меня». сказав, что тайник находится в другом месте, но здесь тоже есть следы чужого присутствия. Честно говоря, я не слишком поверила вдове. Возможно, у нее просто разыгралось воображение. Задранный кончик покрывала тахты, приоткрытая дверь платяного шкафа и сбившийся половик ровным счетом ни о чем не говорили. Я бы сказала, что здесь был порядок, пусть не идеальный, но и не бардак. Стелла Юрьевна думала иначе. Ей показалось также подозрительным, что в другой комнате чуть выдвинут ящик тумбочки, из которого торчало что-то шелковое, возможно, ночная сорочка. А в спальне, оказывается, не так лежали подушки. Разумеется, я не знала, как они должны были лежать. Поэтому пришлось принять слова Веленкиной на веру. Хотя начинало казаться, что Турилкин, которого она считала виноватым в смерти мужа, здесь совсем ни при чем. Стелла Юрьевна, вы когда были на даче в последний раз? В прошлую субботу. Мы приехали сюда с Сашей рано утром. Полили все, я прополола грядки и уехали. Потому что вечером был банкет. А еще у кого-нибудь ключи есть от дачи? У детей, например. Есть. И у сына есть, и у дочери. Но они не говорили, что на этой неделе ездили на дачу. Нам всем было не до того. Похороны, поминки. Татьяна, почему вы не хотите поверить, что здесь был посторонний человек, который что-то искал? Для меня это так очевидно. Вам, конечно, видней. «Ну так где ваш сейф?» «Здесь». Веленкина немного помялась, а потом сказала. «Знаете, это все-таки тайник? Может быть, вы на секундочку выйдете?» «Ну хорошо». Я не стала ломаться и сразу же вышла из спальни. Странная это Стелла Юрьевна какая-то. Сначала сама зовет пойти с ней сюда, а потом просит выйти. Впрочем, люди с редкими именами всегда чудаковаты. Не удивлюсь, если она сейчас извинится передо мной за то, что напрасно побеспокоила. и мое расследование окажется в очередном тупике. Я ощутила острое желание закурить, но не знала, можно ли дымить здесь или надо выйти в сад. «Танечка, идите сюда!» — послышалась из-за двери. Я что-то нашла. Убрав пачку сигарет обратно в сумку, я зашла в спальню и увидела, что Веленкина держала в руках дискету. «Вот это лежало в тайнике», — сказала Стелла Юрьевна. «Думаю, что именно этот диск...» «Дискета поправила я. Пусть будет дискета». Я ничего не понимаю в компьютерах, но догадываюсь, что здесь должна быть записана очень важная информация. Я согласна с вами, надо посмотреть, что же на ней записано. Здесь есть компьютер?» Я вспомнила про кабинет на первом этаже. «Нет, у Саши был такой чемоданчик, ноутбук, кажется, называется. Он его с собой сюда привозил, если надо. А теперь его забрал Иван, наш сын. А у вас, Танечка, наверное, есть дома компьютер?» «Нет, но у меня есть друг-программист». Я всегда к нему обращаюсь, когда мне нужна компьютерная помощь. Я протянула руку, желая взять дискету, но Стелла Юрьевна не спешила отдавать свою находку. Я попыталась ее уговорить отдать мне дискету. Знаете, информация может быть закрыта для обычного пользователя, а мой друг легко вскроет пароль. Так поедем же к вашему другу. Я хочу первой узнать, что записано на этой дискете, решительно произнесла Веленкина, и я поняла, что к Диме Авельянову нам придется ехать вместе. Такой вариант, надо сказать, меня не очень устраивал. Не зная наверняка, есть ли на дискете полезная для меня информация, касающаяся убийства Натальи Басмановой, я должна была показать постороннему человеку, то есть Стелле Юрьевне, своего знакомого хакера. Мои деловые отношения с Димой Авельяновым завязались очень интересно. Он был соучастником одного преступления, которое я расследовала. В моих силах было засадить его за решетку лет на пять, но я пожалела башковитого парня. Мне показалось, что Дмитрию не место среди убийц, воров и насильников, а потому следователь не услышал от меня ни слова об Авельянове. С тех пор Дима частенько помогал разгадывать компьютерные ребусы, встречающиеся по ходу моих расследований. Нет, нельзя сказать, что Авельянов был у меня на крючке, и я злоупотребляла его услугами. Или, не дай бог, шантажировала его прошлым. Мы стали равноправными партнерами. Я оплачивала его работу... порой по очень высокому тарифу, потому что сведения, к которым он прикасался, зачастую носили конфиденциальный характер, а за молчание полагается дополнительная плата. Если так можно выразиться, Дмитрий был моим тайным агентом, о котором я особо не распространялась. Привести к нему домой Веленкину было против нашего уговора. Я ведь тоже обещала Авельянову не афишировать ни перед кем его род деятельности. Из создавшегося положения был только один выход — не вести Стеллу Юрьевну к нему в дом, напичканный всякой аппаратурой, а попросить Диму прийти ко мне с ноутбуком. Конечно, у него на квартире был богатый арсенал всяких компьютерных прибамбасов, с помощью которых, по его же собственному признанию, он мог влезть в любой банк. Но я надеялась, что дискета, которую Веленкина не выпускала из рук, не требовала особых усилий для расшифровки. «Стелла Юрьевна, а вы на чем приехали сюда?» «На автобусе. Я ведь сама машину не вожу». а сын и зять сегодня работают. Сидела-сидела дома одна, а потом решила сюда заехать, огород неделю без полива. Моя машина стоит у Оксаны, я попробую сейчас договориться по телефону со своим знакомым программистом о встрече. Вы можете прямо сейчас поехать со мной? Да, конечно. Я вышла из дома, сначала закурила, а потом позвонила Авельянову. Алло, Дима, это Татьяна. У меня к тебе есть дело. Срочное? «Очень, но вся сложность в том, что я к тебе прийти не смогу». «Почему?» – удивился Авельянов. «Надо посмотреть одну дискету, а она принадлежит моей клиентке, и там мне ее не отдает. Вести ее к тебе я не хочу». «Это правильно», – согласился Дима. «Если она вам не доверяет, то разве мы можем ей доверять?» «Ты прав. У меня есть предложение, приезжай ко мне с ноутбуком. Я буду дома через 40 минут». «Вам, Татьяна Александровна, пора собственным компом обзавестись. Ладно, приеду, только больше часа уделить вам не смогу. У меня уже одна встреча назначена. Успеем за час?» «Думаю, что да», — ответила я и вспомнила про Басманова. «По дороге отсюда мне надо было заехать в новый юбилейный поселок. Правда, предварительно мы условились с Андреем Георгиевичем еще раз созвониться. Теперь я была в замешательстве. Встречаться сейчас с Басмановым не было никакого смысла. Потому что сначала надо просмотреть дискету и сделать окончательные выводы. Звонить же клиенту и объяснять ему, что появились новые обстоятельства, требующие немедленной проверки, не хотелось. Надежда на то, что дискета сможет пролить свет на убийство Натальи, была очень хлипкой, но все-таки была. Андрей Георгиевич жаждал конкретности, и все мои объяснения показались бы ему отговорками. Короче, я решила пока Басманову не звонить. В новоюбилейный юбилейный поселок по пути не заезжать. А раз уж договорилась с Авельяновым, то поехать домой и просмотреть дискету. Веленкина спустилась вниз, закрыла коттедж, и мы вышли за ворота. — Здравствуйте, Стелла Юрьевна! — на дороге показалась пожилая женщина с ведром. — Вы сегодня одна без Александра Ивановича? — Бес, — сказала Веленкина и стряхнула рукой слезу. — Я теперь всегда без него буду. — То есть как это удивилась соседка? — Умер он. В среду еще схоронили. — Примите мои соболезнования. Соседка почтительно поклонилась. «Не знала. Я ведь здесь теперь живу, в городе не бываю». «Да, а к вам-то кто сюда приезжал позапрошлой ночью?» «Вы кого-то видели, Мария Павловна?» спросила Веленкина. «У меня ведь бессонница. Встала ночью, походила по дому, посмотрела в окно, вижу, в ваших окнах свет горит. Удивилась, потому что не видела, чтобы кто-то из вас приезжал, а через какое-то время увидела мужчину». Пригляделась, вроде ни на кого не похож. Ни на Александра Ивановича, ни на Ванечку, ни на Игоря. Он так неторопливо пошел за угол, а в окнах света уже не было. Я к тому окну, что на центральную улицу выходит, подошла, смотрю. Он в машину белую сел и уехал. На вора вроде не похож, не прятался, не суетился. Стелла Юрьевна, у вас ничего не украли? Нет, Мария Павловна, не украли. А машина какая была, не десятка случайно? Я вспомнила про тачку, которая сидела у меня на хвосте. «Миленькая, да я в марках машин не разбираюсь. Но хоть иностранную модель от отечественной отличить сможете?» — спросила я. Боюсь, что нет. А мужчина как выглядел? Не с длинными волосами, поинтересовалась Стелла Юрьевна. «Может, с длинными, а может и лысый. не скажу. В кепке он был. Так что же, получается, значит, ворон?» «У нас-то воровать нечего», — сказала Веленкина соседке. «Мария Павловна, а вы видели, что он именно с этой дачи вышел?» — спросила я. «Не видела, но мне так показалось. А в ту ночь другие соседи ночевали здесь? Вы хотите спросить, видел ли кто-нибудь еще свет в окнах и того мужчину?» — догадалась соседка. «Пивоваровы были здесь. Но я их спрашивала, они ничего не видели. Стелла Юрьевна, что же все-таки произошло?» На глазах у Веленкиной появились слезы. Она молча махнула рукой и пошла в сторону дачи Тахташ.